Глава третья Влада и предположить не могла, что Парацельс и окажутся не единственными незваными гостями в эту ночь. Из глубины пышного куста роз, за столпившимся у парадного входа людьми, Наблюдали две пары внимательных глаз. «Брат, у меня уже вся задница в колючках. Неужели нельзя было выбрать что-то другое?» В полголоса жаловался Акабас. «Терпи», — сурово сказал Иертих. «Ты же не хочешь, чтобы жрец Враль усомнился в нашей преданности?» «Просто я не понимаю, почему нельзя было применить заклинание невидимости, «Зачем такие сложности?» «Слишком рискованно его может почувствовать Архимаг, да и чародейка Владислава не из слабых. Зря демон-принц позволил ей поселиться в подземелье. Очень зря. Я всегда думал, что она на самом деле не одна из нас и лишь притворяется сторонницей темных богов». Слуги тем временем безуспешно пытались оторвать Парацельса от своей хозяйки. Архимаг, не замечая, что Влада без сознания, продолжал крепко сжимать ее в объятиях и громко рассуждать о гадком утенке, скинувшем оперение старой жизни и воспарившем гордо Аки-Орел в недосягаемую вышину. «Сомневаюсь, что он сейчас что-то способен заметить». — сказал Акабос. — Не недооценивай нашего противника, брат. Архимаг коварен и непредсказуем. В каждом его жесте или слове скрыть тайный смысл или даже два. Парацельс подхватил Владу на руки, словно жених невесту. Окруженный толпой голдящих, как гусила Киев, он вошел в особняк. Красивая длинноухая девушка, оставшаяся в одиночестве на пороге, с трудом оторвала от лица ладонь и последовала за ними. «Жаль, мы не можем сообщить жрецу о том, что здесь происходит», – печально произнес Иртих. «Это измерение блокирует любые сигналы. Связь здесь не работает». «Может быть, нам вернуться и рассказать о том, что Архимаг находится здесь?» — предложила Кабас. «Можно». Иертих кивнул, не отрывая взгляда от Парацельса и Влады. «Но куда лучше подождать и проследить, как дальше поступит чародейка. Выдаст ли она Архимага жрецу или же на самом деле предоставит ему еду, кров и убежище о, -о, -о! протянул Акабас с уважением, глядя на старшего товарища. если мы выявим предателя в наших рядах, то жрец Врааль вознаградит нас куда щедрее, чем за поимку беглеца». «Именно!» — Иртих кивнул. «И веди себя потише, нас не должны заметить». «Прости, брат», — повинился Акабас, — «я приложу все усилия». Никем не замеченные охотники за архимагом подобрались к особняку вплотную. иртих поводил перед собой руками, что-то прошептал и шагнул прямо сквозь стену. Та вздрогнула, по ней пошли концентрические круги, как по воде, но уже через пару мгновений каменная поверхность застыла, как ни в чем не бывало. «Ух!» – Акабас облезал пересокшие губы. «А это не опасно?» «Не опасно. Давай за мной!» – ответила стена голосом Иртиха. «Похоже, тот не просто прошел сквозь нее, а находился прямо внутри кирпичной кладки». «Точно? А я не застряну?» «Не застрянешь!» «Ой, ну ладно!» – Акабас глубоко вздохнул. «Сейчас. Одну минуту». «Я настроюсь!» Внезапно из стены высунулась рука, схватила его за шиворот и рывком втянула внутрь особняка. Акабас оказался в длинном коридоре со множеством дверей. На стенах в подсвечниках горели свечи, на полу лежал толстый красный ковер. «Брат, не делай так больше!» – простонал младший охотник, держась за сердце. «Я чуть душу тёмному богу не отдал!» «Сюда кто-то идёт!» Иертих зажал ему рот и, несмотря на протестующее мычание, нырнул вместе с ним обратно в стену. Через несколько секунд послышались чьи-то негромкие голоса, и из-за поворота вышли две девушки горничные. «Ты видела его?» — говорила одна. «Какой мужчина!» Огонь в глазах, страсть в каждом слове. Настоящий волшебник. «Ну, мне он показался немного грубоватым», ответила вторая, поджав губки. Однако на самом дне ее зрачков сверкали искры. Но, с другой стороны, это грубость настоящего мужчины, за спиной которого как за стеной. «Вот именно! Как же я завидую леди Владиславе!» Она знакома с таким человеком с самой юности. Более того, она даже была влюблена в него. Я тебе больше скажу. Они вроде как были мужем и женой. Серьезно? Не может быть. Да, да, да. Несколько дней назад я прибиралась в коридоре рядом с покоями хозяйки и случайно услышала, как она разговаривает с кем-то об архимаге. «Ой, как же тебе повезло!» Служанка завистливо вздохнула. «Не перебивай!» Так вот, леди очень подробно рассказывала о мессире Парацельсе. Какие вина пьет, что больше всего ценит в женщинах, какие заклинания часто использует, что его может вывести из себя и так далее. Она даже вспомнила об одной его необычной привычке. «Какой?» Когда у мессира Парацельса плохое настроение, Он сильно напивается и начинает мечтать о приключениях, полных схваток за судьбы миров и поединков с темными богами. Правда, если он переходит от слов к делу, его путешествие обычно заканчивается в ближайшем кабаке. Парацельс спаивает всех посетителей, они клянутся быть его верными спутниками, но большинства хватает лишь до десятой бутылки. До последнего держится сам архимаг и один-два самых стойких собутыльника. И что потом? Потом, по словам оставшихся на ногах пьяниц, начинается настоящая чертовщина. В кабак врываются скелеты во главе с рыжим говорящим котом. Тот говорит что-то вроде «опять алкаш нажрался, а кто лабораторию убирать будет после вчерашнего?» Они хватают архимага и куда-то уносят, возможно, прямо в ад. догоняться». «Вот это да!» — протянула служанка. «Вот это жизнь!» «Ага, но ты подожди, я тебе еще самое интересное не рассказала». «Слушаю, слушаю». Когда леди закончила разговор и ушла по своим делам, я заглянула в ее покои. «Ой, тебя же могли выпороть за такое!» «Да, но тогда я бы не узнала, с кем говорила хозяйка». Ох, ты права, искушение слишком сильно, и кто же это был?» «Не поверишь, но... никто!» «В смысле? Покои хозяйки были пусты, ни души, словно леди разговаривала с... Э, призраком!» «Какой ужас, мне страшно!» А вдруг этот призрак до сих пор в доме и следит за нами? Фи, трусиха, где только такие рождаются? Скорее всего, хозяйка просто говорила с кем-то из знакомых волшебников, используя заклина. Из стены высунулись две пары рук и крепко вцепившись в девушек, втянули их в каменную кладку. Несчастные служанки даже не успели вскрикнуть. Спустя пять минут обе горничные вынырнули из стены, как ни в чём не бывало. «Это идеальная маскировка», — сказала одна с интересом, разглядывая себя со всех сторон. «Я скопировал не только внешность, но и даже память. И если не знаешь, что сказать, просто доверься памяти тела. Оно само сделает всё за тебя. Нашу маленькую хитрость не раскрыть никому». даже Архимагу со всем его колдовством. «Брат Иртих, ну почему?» жалобно произнесла вторая. «Почему мы не можем принять облик мужчин?» «Не о том беспокоишься, брат Акабас!» зарычала первая, сверкая глазами. «Время поджимает! Либо мы используем облики память этих женщин и подберемся к Архимагу, либо закончим наши дни в лапах демонов!» «Ну почему жизнь так несправедлива?» «Кончай ныть!» «Ладно, ладно, брат, что делать дальше?» «Для начала выясним, есть ли у Архимага слабые места. Возможно, это эльфийка, которая крутится около него, что-то знает. Следует пообщаться с ней поближе и только потом заняться парацельсом. Понял?» «Да, брат». Тихо переговариваясь с ЛЖ служанки, двинулись дальше по коридору. Геринг держался из последних сил, хотя и старался не показывать этого. Все его тело зудело от холода и укусов лесных насекомых, кое в этом искусственно созданном лесу водились в избытке, к тому же жутко хотелось есть. Казалось, бурчащий желудок вот-вот выскочит на свободу и на кого-нибудь набросится. Лакеи ежеминутно кланяясь и называя Геренда барыней, ввели его по запутанным коридорам особняка. Взгляд вампира лениво скользил по золотым подсвечникам, картинам, мраморным статуям. «Эх, не бедствовала бывшая жена Архимага, не бедствовала!» Интересно, она при разводе одержала половину имущества? Комната, которую выделили Геренду, оказалась под стать дому, богато обставленная с дорогой мебелью и толстыми коврами. Но первое, на что гость обратил внимание, были не стены, покрытые позолоченными обоями, не огромная кровать с балдахином, не гора подушек на ней – Не столик с редкими духами, не огромное в полстены зеркало в золотой оправе, а простая деревянная бадья с горячей водой и столик с блюдцем, полным фруктов. «Вам что-нибудь еще нужно, барыня?» – почтительно произнес один из лакеев за спиной вампира. «Чистую одежду». то окинул брезгливым взглядом грязные порванные в нескольких местах лохмотья оставшиеся от его одежды и литра так два крови девственниц эм, я хотел сказать в общем чем нибудь заморить червячка сию минуту оставшись в одиночестве герентт сбросил лохмотья и небрежно отшвырнул в угол осторожно залез в бадью. Вода оказалась обжигающе горячей, но Геринд терпеливо дождался, пока кожа привыкнет, и вольготно откинулся на спину, заложив руки за голову. Женское тело заметно легче переносило высокие температуры. Чувствуя, как медленно уходит усталость, потянулся в сторону столика с фруктами и, взяв с блюдца виноградинку, отправил ее в рот. «Красота!» Протянул он, пережевывая нежную мякоть. Как мало, оказывается, надо для счастья встретиться с сумасшедшим архимагом, превратиться в женщину, побывать на луне, убежать от еретиков и после всего этого просто как следует отдохнуть. Он бросил взгляд на свою тяжелую грудь, полупогруженную в воду, и довольная улыбка сошла с его лица. Осмотрел темный треугольник внизу живота, широкие бедра, тонкие руки с длинными пальцами, коснулся нежных щек и подбородка. Тяжело вздохнул. «Когда хреномаг уже выполнит свое обещание и расколдует его?» Сколько времени прошло, сколько они всего пережили, а в итоге вечно что-то происходит. Очередные неприятности и чудесное исцеление через превращение откладывается на потом. «Вроде по юности лет и мечтал о том, чтобы сиськи были всегда под рукой», – проворчал он, «а когда получил желаемое, почему-то совсем не рад». За дверью послышались шаги и приглушенные голоса, вроде бы женские. Может быть, это служанки. Помощь при омовении оказалась бы не лишней. Прислушавшись, Геринд разобрал следующие слова. «И веди себя естественно, плавно, скользящий, воздушно, грудь колесом, спину выпрямей, задницей виляй, как маятником, взгляд». то манящий, но одновременно полный презрения к мужикам. «Смотри на меня и повторяй. Рот без команды не раскрывай. Говорить буду я». «Это унизительно. Неужели нельзя?» «Нельзя. Только так и не иначе». В дверь деликатно постучали.